Издательство Бомбора. Океан книг. Владимир Шахиджанян. Тысяча один вопрос про это. Перед предисловием. Мне совершенно не важно, сколько вам лет. Возможно, у вас скоро будет первый половой акт в жизни, и вы, конечно, по этому поводу нервничаете, психуете и беспокоитесь. А может быть, вы готовитесь достойно отметить свое 95-летие. Достойно – это значит хорошим, качественным сексом. Да-да, и в этом возрасте секса хочется. И мало того, он может и должен быть прекрасным. Как лучше провести в одном случае дебют, а в другом – сексуальный бенефис? Я долго писал книгу «Тысяча один вопрос про это». Первое издание вышло более 20 лет назад. Оно стало библиографической редкостью. Поэтому я, потратив много времени, подготовил тысячу один вопрос про это для переиздания. Признаюсь, думал, что после этого секс начну ненавидеть. Ничего подобного. Когда дочитал последнюю страницу рукописи, испытал чувство радости и тут же захотелось этим поделиться с замечательным редактором Натальей Половинко. Я позвонил ей. В процессе работы над переизданием я ощущал помощь редактора на всех стадиях подготовки рукописи. Критические замечания, предложения книжной феи всегда учитывались мной. И если бы не ее поддержка, вы не слушали бы эту книгу сейчас. «Особый дар – работать с автором, который тянет-потянет, а вытянуть не может. Но я смог, вытянул благодаря прекрасной НП». Редактор – это всегда в некотором роде соавтор. Это глаз читателя, критика. Редактор – это друг автора и представитель читателя. «Какой хороший у меня друг». «Какой надежный представитель читателя!» Я желаю вам хорошего интима, радостного восприятия жизни и прекрасного секса. Я верю вам. Я верю в вас. Я на вас надеюсь. И будем помнить, в каждой невозможной ситуации содержится возможность. Хорошая фраза, но я, к сожалению, забыл, Кто ее сказал?